Голова четвертая. Перед смертельным поединком. Часть первая. Когда Айнс телепортировался в сокровищницу, его встретил яркий свет. Словно все звезды неба собрались вместе. Потолок столь высокий, что приходилось поднимать голову, чтобы понять, что он там есть. А стены столь обширные, что не вмещались в поле зрения. Эта огромная комната полнилась ослепительными сокровищами. В центре золотые драгоценные камни образовывали идущую через всю комнату горную цепь. Их было достаточно, чтобы даже не помышлять о том, чтобы их пересчитать. В горах золота то тут, то там виднелись погребенные дорогие предметы самого лучшего качества. Золотая чаша, скипетр со вставленными разными драгоценными камнями излучающая серебряный свет звериная шкура, скрупулезно сотканный золотой нитью гобелен, сияющий словно жемчужина рог, веер семи цветов, кристальная бутыль, мерцающая тусклым светом красивое кольцо и украшенная черными и белыми драгоценными камнями маска, изготовленная из шкуры какого-то животного. Само собой разумеется, это была лишь вершина айсберга. В горе золота было, наверное, две или три сотни предметов такого уровня. Это была буквально гора сокровищ. Айнс услышал, как две из его сопровождения в восторге ахнули. Две из троих. Айнс посмотрел на трех женщин, стоявших рядом с ним. В белом платье вместо боевых доспехов была Альбеда. Она осматривалась с искренним восторгом во взгляде. Юри Альфа, вернувшая Айнзу кольцо, когда тот возвратился в Назарик, была с таким же лицом. Однако одна от них двоих отличалась. Она не ахнула, а молча наблюдала за Айнзом. Хотя лицо было утонченное, казалось, словно оно искусственное. Один глаз изумрудного цвета блестел холодным светом, словно драгоценный камень. Второй глаз прикрывала повязка, Красно-золотые волосы сияли под звёздным светом потолка. Она была из расы автоматонов. cz 2128 Дельта. Также известная как Сизу. Поскольку она была боевой горничной, и её наряд был похож на наряд Норбирал и Юри. Однако самой большей разницей был городской камуфляж и милая наклейка с надписью «Одна иена», приклеенная на юбку. Ещё одним большим различием был белый автомат, который словно меч висел у талии. Кстати, магический автомат, автоматон и профессия сизу-стрелок были добавлены в игру в большом дополнении «Падение Валькирии». Юрий поправила свои очки в чёрной оправе. Словно чувство долгогорничной не могло мириться с таким беспорядком, она спросила. «Владыка Айнс». Почему эти сокровища в таком виде? Даже с применённой защитной магией это нельзя называть хорошим состоянием хранения. Если вы отдадите приказ, мы сразу же начнём уборку. А ты присмотрись. Юрис за долю секунды осмотрелась и затем извинилась. Я была неучтивой. Простите мою невнимательность. Не обращаю внимания. Но тем не менее, так оно и есть. В том, что погребено в этой горе золото, Мало ценности. Юрий последовало взгляду Айнза, который упал на причину того, почему она извинилась. Все стены были заставлены многочисленными шкафами, такими высокими, что достигали потолка. Внутри находились сокровища, которые сверкали даже ярче горы золота. Палочка со вставленным кровавым камнем. Скорлетитовая перчатка со вставленными гранатами. Обрамлённые серебром линзы из чёрного алмаза. Обсидиановая статуя собаки. Кинжал из чистого аметиста. Украшенный бесчисленным белым жемчугом маленький алтарь. Стеклянные лилии, которые, казалось, переливаются всеми цветами радуги. Созданные из звёздных рубинов изысканные розы. Гобелен с изображением парящего чёрного дракона. Платиновая корона с огромным алмазом. Покрытая драгоценными камнями золотая чаша для ладана. Сапфировый лев и рубиновая львица. Заколки, инкрустированные огненными опалами, которые горят, словно настоящее пламя. Вырезанная из красного дерева красивая коробка для сигар. Сшитые шкуры золотого зверя плащ. 12 тарелок, созданных из апуитакары. Серебряные браслеты со встроенными камнями четырех разных цветов. Магическая книга с обложкой из зелёного алмаза «Демонтоида». Золотая статуя женщины в человеческий рост. Пояс с большим имперским топазом. Шахматы, где каждая фигура вырезана из разного драгоценного камня. Вырезанная из цельного изумруда фигурка феи. Чёрная мантия со вшитыми многочисленными маленькими драгоценными камнями. Чашка из рога-единорога. Золотой стол со вставленными хрустальными шарами. И еще много чего. И это только малая часть. Еще там было много аквамариновых зеркал, красных кристаллов размером со взрослого человека, гигантская подробно проработанная статуя воина, которая светилась серебряно-белым светом. Она называлась «Бог призрачного топора». Каменный столб, на котором были выгравированы символы неизвестного языка. Такой большой александрит, что для его обхвата потребовалось бы два человека. По этим бесчисленным сокровищам Юри поняла, что попросту нет места для всего. «Время идти», — сказал Айнс. Ему ответили двое. Лишь Сизу молча кивнула вместо ответа. Когда Айнс вызвал заклинание «Массовый полет», четыре человека одновременно взлетели в воздух. Лишь тогда внизу стало видно облако смертельного газа Слабого фиолетового цвета. Юри осмотрелась в поиске источника газа. Однако ни на потолке, ни на стенах или в углах ничего не испускало фиолетовое облако. Когда у нее на лице появилось замешательство, заговорил монотонный голос: Сестренка Юри, в воздухе токсическая магия. Что? Юри почувствовала на себе холодный взгляд. Это был спокойный зелёный глаз Сизо. Глаз, в котором отсутствовали эмоции. Хотя лучше сказать, что он заставлял других верить, что она не способна на эмоции. У Сизу были тонкие черты лица, но в каком-то смысле оно было маской. Сизу была автоматоном и не могла выражать эмоции. Такими были её настройки персонажа. «Кровь Ярмонганда?» назвала Сизу инструмент способны создавать токсичную зону?» Айнс ответил. «Правильно. Хотя я вам не сказал, это сокровище делает окружающий воздух высокотоксичным. Если у вас нет способностей или инструментов, способных противостоять токсинам, через три шага вы умрёте». «Так вот почему меня... Извините, вот почему нас троих выбрали». «Верно». Дулахан Юри, поправивший очки... И не обладающие эмоциями автоматом Сизу из-за расовых черт обладали иммунитетом к токсинам. Альбеда была демонической расы, поэтому такого иммунитета не имела. Но, конечно же, она положилась на иной метод. Верно. Именно из-за этого я привел вас всех сюда. Но Сизу не только для этого. Также, чтобы кое в чём удостовериться.